Глава тридцать первая. Что случилось? Или у мамы тяжелый сердечный приступ? Ивлев торопливо обежал вокруг дома и стал осторожно, чтобы не перепугать Елену Николаевну стучаться с черного хода. Здесь дверь была заперта лишь на один крючок, который еще в юности, поддевая перочинным ножом, Ивлев умел извлекать из петли. Где-то за забором в соседнем дворе протяжно завыла собака. Сделалось жутко. Ивлев приналег плечом на дверь, потом в щель, образовавшуюся между косяком и дверью, просунул конец шашки, крючок слетел с петли, дверь распахнулась. Из кухни в лицо повеяло теплом недавно протопленной печи, и недоброе предчувствие сменилось надеждой. Мама жива, но, может быть, ушла куда-нибудь навстречу Нового года или поехала к Прасковье Григорьевне и Марусе на кожзаводы. Он быстро прошел через кухню и, войдя в прихожую, нащупал слева на стене выключатель. При неярком свете лампочки, вспыхнувшей под гофрированным куполом оранжевого абажура, Ивлев заглянул в полуоткрытую дверь темной комнатушки, где мирно и ровно тикали ходики. — Мама! — еще не видя ее, позвал он негромким, чуть дрогнувшим голосом. Пугаясь странного безмолвия, которое царило в сумрачном углу комнаты, принялся шарить по столику, приткнутому к стене. Настольные лампы на месте не оказалось, но уже привыкнув к сумраку, Ивлев явственно стал различать седую голову матери с прямым, тонким носом, остро торчавшим над неподвижным лицом. Ступая на носки, он подошел к кровать, и, боясь испугать мать, слегка притронулся к ее плечу. — Мама! — Настольная лампа стояла на стуле у изголовья кровати. Яркий свет ослепительно озарил комнату. И в глаза прежде всего бросилась высохшая, узловатая, с полусогнувшимися пальцами рука матери, выпавшая из-под одеяла. Преодолевая какой-то странный, почти ребяческий страх, и понимая, что так обессиленно и неподвижно может лежать только рука умершей, Ивлев взял руку за кисть и спрятал под одеяло, отороченное белым пододеяльником. Стук маятника, казавшийся мирным и тихим, теперь буквально оглушал. Полагая, что он мешает слышать дыхание матери, Ивлев потянулся к ходикам, висевшим в простенке между окнами, и тут только увидел, что минутная и часовая стрелки, соединившись вместе, стояли на цифре. Двенадцать. Ивлев ткнул пальцем в ходики, остановил маятник. Тишина, внезапно вошедшая в комнату, оказалась какой-то напряженно звенящей, мертво-железной, неумолимо утверждающей конец всему самому родному и дорогому. Ивлев опустил руки, глаза его не могли не видеть тонкого, чуть загорбившегося носа матери, ее седых волос, лица, повернутого к нему, темных губ, искривленных горьким недоумением. Сквозь сухую кожу материнского лба, ставшего необыкновенно высоким, проступили бугры черепа, каких прежде не бывало. Лоб теперь походил на лоб мудреца, а не женщины. Сколько же горечи накопилось в нем! Не веря, что мать умерла, Ивлев схватил с туалетного столика зеркало и поднес к материнскому подбородку. Стекло не покрылось туманной влагой. Ивлев сам погляделся в него и увидел побледневшее, страшно осунувшееся лицо с неимоверно расширившимися темными зрачками. В висках что-то остро стучало. Ивлев положил зеркало на столик и, слушая ночную тишину, обступившую темный дом со всех сторон, низко склонил голову. Как примириться с сознанием, что исчезло, умерло? Пало дерево, под сенью которого рос, обретал мускулы, кровь, плоть, характер. Кто заменит ту, которая даже к возведенному на эшафот, презираемому всеми протянула бы руку? Пришла бы на помощь, приняла бы на свою грудь удары, нацеленные в твое сердце. Ее всегда волновал и радовал, пугал и вдохновлял каждый твой шаг на земле, твои взлеты и падения, горечи и радость. И она, когда все валится, все уходит из-под ног, была бы последним убежищем и защитой, ибо ее любовь выше всех законов и предписаний времени. Все у матери было для тебя, и она тысячу раз умерла бы, чтобы ты жил светло, не ведая обид, ни удач, ни дугов. А ты здоров, молод, силен, и ничего, ничего не предпринимаешь, чтобы поднять, поставить ее на ноги. А ведь она — это ты в прошлом. В ней ты зародился и набрался жизненных соков. Почему же теперь ты... Никому не нужной, обманутой и во всем просчитавшейся, стоишь, опустив руки, даже не плачешь, будто не понимаешь, что ушло существо, всего больше любившее тебя, что никто не заменит ее. А она в этом пустом темном доме, который долгие зимние ночи, в полном одиночестве думала только о тебе». Даже Ставин не закрывала. Надеялась, придет утро, и придешь ты. Напряженно и напрасно ждала. Ты не спешил к ней. И в час, когда к ней подходила смерть, ты, сидя в поезде, куря папиросу за папиросой, думал о себе, о своем положении, но не о той, которая тебя ждала. Она умерла в заброшенном доме, в одиночестве. Однако в неподвижных чертах ее лица сохранилось величие. Вся целеустремленность самоотверженной, неугасимой материнской любви к тебе, ты не можешь не видеть этого. Но чем ты оплатишь горести, принятые ее сердцем, чем искупишь бесконечную вину перед ней? ивлев с трудом поднял голову все в голове как будто окаменело все обратилось в сухое ожесточение но вот что то жгучее острое неудержимое подступило к горлу ноги подогнулись и он тяжело грохнулся на колени уткнулся лицом в подушку на которой покоилась Седая материнская голова и беззвучно разрыдался.